«Уходим», — сказал Сережка и вытолкал меня во двор. Там орали, размахивающие руками пьяные люди. Ни огнетушителей, ни ящиков с песком, ни цистерны с водой на автобате не нашлось. Создание столовый столовой огонь перекинулся на двухэтажный домик, стоящий подаль. И тут с оглушительным рёмом примчались пожарные машины. Все в зевак оттеснились в забор. Я устала, села на обочине дороги. «Ну и денек, нечасто такой выдается, свадьба, пожар». «Ничего не видно», — плюхнулась около меня Аня. «Где теперь Юрка с Клавкой жить-то станок? Погорела столовая». «Ну, не в ней же они обитали резонно», — ответила я. «А наши многие в ней живут, — неожиданно», — пояснила Аня. «С той стороны подъездик имеется и шесть квартир. Вон, видишь, Фаина плачет, у ней тоже там однушка была». Правда, Файку свекров себе возьмет, а юрки то с Клавкой куда? Ну и свадьба. Здорово что теперь еще весь городок, говорит, станет. Я уставилась на раскрасневшуюся от возбуждения Аню. Здорово, по-моему, ужасно. Но самый кошмар ждал нас впереди, потому что Катюша, Сережа, Елизавета и Юречка обступили бьющуюся в истерике Клаву. Если я правильно оценила ситуацию, сейчас приглашает погорельцев к нам. Глава 4. Прошло два жутких дня. Магдалену поселили в комнате у Елизаветы. Юру и Клаву определили здесь дестимитровки, которая обычно стоит пустой. В свое время Катюша объединила две квартиры в одну – Смотри серию книг по Евлампию Роману, там подробно рассказывается об истории семьи Кати и ее с Ламбой. Излишней кухни она сделала нечто служащее, теперь не то гладильной, то ли чуланом, то ли гардеробной. Во всяком случае, тут у нас стоит безумный беспорядок. Но у стены стоит довольно широкий диван, и когда на голову сваливаются очередные кости, я просто запихиваю валяющиеся шмотки в шкаф, Убирая гладильную доску, и номер, готов. Ната, естественно, жила у Вовки. Не успев перебраться к нам, Юра запил. Мне никогда не имевший дело с и было просто страшно. Он потерял всякий человеческий облик, появлялся на кожу, пороге кухни, небритый в старых тренировочных штанах, которые дал тесть у Вовка, сплевал в раковину, брал очередную бутылку водку и удалялся. Магдалена вела себя тише воды ниже травы. От нее даже имелась ощутимая польза. Утром в восемь девочка уводила гулять собак. Рэйчел и Рамик, она слегка побаивалась. Стаффордширская терьериха, правда, отнеслась к Магдалене вполне лояльно и послушно разрешала надевать на себя поводок, а вот двор терьер Рамик демонстрировал просто. Безобразное поведение, едва Магдалена приближалась к нему. Дворянин принимался лаять и скакать, как сумасшедший. Гуляла девочка с псами по часу, затем тщательно мыла им лапы, вытирала. Было видно, что Магдалена без ума от Клава чувствовала себя хозяйкой, и ее резкий голод носился одновременно из всех углов квартиры и раздражал безумно. Больше всего меня удивлял тот факт, что она не делала никаких замечаний мужу-алкоголику и постоянно злилась на безответную Магдалену. Особо безобразная сцена разыгралась сегодня утром. Не успела девочка выйти на кухню, как мать налетела на нее. «Пойди умойся!» «Я только что из ванной», — ответила Магдалена. «Причешись!» Мне Лиза косу заплела. Поняв, что придраться к ней к чему, Клава на секунду замолкнул, тут же ринулась в атаку. «Ешь кашу!» «Спасибо, мне не хочется! Ешь, говорю!» Магдалина покорно положила на тарелку пару ложек овсянки и с трудом приняла запихивать себе себя завтрак. «Возьми еще, видела мать, больше не могу!» Клава побагровела. «Вот оно как! Мать мучается плиты готовить с утра, а их высочество нос воротит! Невкусно тебе, да? Икры черную желаешь? А ты на нее заработала, спиногрызка!» Я удивилась. Геркулес с утра я готовила собственноручно. Клава даже не приближалась к плите. «Очень вкусно!» – шептала Магдалена. «Но я наелась уже до отвала». «Ешь, говорю!» – заорала Клава. И быстро вылила в тарелку дочь, и Чуть ли не все содержимое кастрюли, стоявшей на плите. «Быстро! С хлебом!» Это было уж слишком. Я хотела встать на защиту ребенка.